воркующими, подобно стайке голубей, всегда окружающих бабу Мусю, горбатенькую пенсионерку из соседнего подъезда, ежедневно выходящую на край газона с размоченными в воде хлебными корочками, кормить своих гули-гулей. Продолжая наслаждаться не оставляющим меня чувством окрыляющей легкости,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 Я сейчас стол приберу быстренько и бегом за вами. Спаси вас, Господь, за угощение, Клавдия Ивановна. Во славу Божию, Лёшенька, во славу Божию, миленький. В храме стояло тихое гудение, как на пчельнике около Серегиной дачи. Снаружи приглушенно и мелодично раздавался легкий и какой-то свадебный перезвон колоколов. В полголосы переговаривающиеся люди неторопливо и целеустремленно передвигались по церкви от входа к прилавочку, свечному ящику.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 Степенно покрестившись и поцеловав эту икону, люди ставили разные величины свечи на два больших стоящих наподобие почетного караула с двух сторон от иконы подсвечника. Молились и растекались далее по храму живыми перешептывающимися ручейками к другим иконам и другим подсвечникам.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 раскрывалась панорама иконостаса, старого с глубокой горельефной резьбой, изображающей виноградные гроздья в перемешку с виноградными же листьями и другие, более мелкие растительные орнаменты. Позолота иконостаса потускнело от времени, местами даже слегка подшелушивалось. Иконы всех четырех возносящихся к куполу рядов иконостаса были темные с просвечивающей сквозь тускло-коричневатую олифу бледной зеленью фона. Что-то похожее я видел в альбоме Симона Ушакова и посверкивающими проблесками глазных белков.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 «Именинник ведь завтра, ангелочек наш чистый!» Шепотом пояснила Клавдия Ивановна. «Радонежский ты чудотворец Сергей Сереженькин ангел-покровитель!» «Так завтра праздник Сергия Радонежского?» «Его, его, Алешенька, всероссийского нашего игумена, Столпа русского монашества, Исцелителя девочки моей, Катеньки, милостивого!»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 Позвякивание смолкло. Слава святей, единосущней и животворящей, и нераздельней Троицы, всегда, ныне и присно, и во веки веков, прозвучал неожиданно сильный, чистый, звучный, сдержанно ликующий, юношески звонкий голос Флавиана. «Аминь!»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 «Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему!» «Придите, поклонимся и припадем к Нему!»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 «Глаз осьмый, благослови души моя Господа!» Серебряным колокольцем прозвенел голосок племянника Сережи, И хор подхватил густым, тягучим распевом. «Благословен еси Господи!» На солью из царских врат выплыл отец Флавиан.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 останавливаясь перед каждой иконой и с благоговейным поклонением, совершая перед нею крестообразное кождение. Затем, став на амбоне, покодил в сторону хора, ответившего на это полупоклоном, и, повернувшись к молящимся, веерообразно охватывая кождением весь храм,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 и, обходя храм по часовой стрелке, продолжал кождение икон и молящихся, то и дело возглашая «Дух святый найдет на вас», Слышав ответ «Дух твой благий». Атмосфера богослужения, охватившая меня непередаваемым ощущением патриархальной древности, и в то же время какой-то вне временности происходящего, отзывающиеся резонансом в глубинах души звуки священных песнопений, трепет свечей, сияние паникадила, терпкий аромат душистого ладана, поражающие единство чувств, движений, внутренней собранности молящихся,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 Когда Флавиан, проходя мимо меня в своем торжественном великолепии, блеснул в мою сторону ласковым лучиком взгляда и окатил нас Клавдией Ивановной клубом кадильного благоухания, я, преклонив голову, как будто уже и привычно ответил. «Дух твой благий наставит нас». На землю праву.